Глава четвертая. «Товарищ майор! Товарищ майор!» Гречин обернулся и увидел подбегающего к нему невысокого пухлого мужчину с крупным бэджиком, косо-приколотым к клацкану пиджака, на котором стояло слово «пресса». Это был репортер газеты «Криминальные ведомости» Гриша полумерен Несмотря на избыточный вес, Григорий был человеком юрким и передвигался всегда стремительно – Когда он задавал вопрос, то обычно начинал говорить шепотом, а каждую фразу заканчивал шмыганьем носом. Журналист сотрудничал не только со своей родной газетенкой, но и с другими изданиями, иногда появлялся и на телевизионном экране. Вот и сейчас Алексей не был уверен, что на него не направлена камера или объектив мобильного телефона. полумерен подскочил вплотную к Гречину. «Алексей Николаевич, скажите пару слов по поводу кончины известного предпринимателя Германа Дарькина. Ходят слухи, «Кто ходит?» — изобразил непонимание Алексей. полумерен отстранился от него и немного развернулся к проезжей части. «Точно нас снимает скрытая камера», — догадался майор. Вчера полковник Павловский в интервью газете «Криминальные ведомости» заявил, Григорий уже не шептал, а старался произносить каждое слово громко и разборчиво, что смерть предпринимателя Дарькина связана с его коммерческой деятельностью, а что вы можете сообщить независимой прессе в связи с этим? Ничего. Товарищ майор, скажите хотя бы два слова. Алексей задумался, вздохнул, и, повернувшись к припаркованному у поребрика микроавтобусу, из которого, вероятно, и велась съемка, отчетливо произнес «два слова». Затем развернулся и быстрым шагом двинулся к крыльцу здания городского управления. У дверей кабинета Алексея поджидал Бурцев. «Вас начальство уже разыскивало», — сообщил старший лейтенант. «Приказано немедленно явиться с докладом». Гречин отпер дверь и пропустил подчиненного внутрь. «Я к экспертам забегал» сказал он Бурцеву. Медики почти уверены, что убийства не было. На теле отошедшего в мир иной Дарькина нет следов борьбы или насильственных действий, а в крови нет никакой химии, то есть никто его не усыплял, не одурманивал. Вот алкоголь в крови присутствует, но это мы и без экспертизы знаем. Водитель Петров говорил, что по дороге домой даркин попросил остановить машину возле бара и пробыл там около получаса. И в гостиной его дома на столе стояла начатая бутылка виски но содержание алкоголя в крови незначительно. Короче, вряд ли довольный жизнью миллионер мог внезапно допиться до белочки и полезть в петлю. На бутылке, кстати, отпечатки пальцев лишь одного человека, самого даркина «А что теперь с содержимым бутылки будет?» — поинтересовался старший лейтенант. «Там ведь граммов 400 оставалось. А виски — Джеффри Баннистер, 25 лет выдержки. Вы когда-нибудь пили такое, а, товарищ майор?» Бурцев посмотрел на своего непосредственного начальника — и, увидев его взгляд, тут же перевел разговор на другую тему. «В компьютере Дарькина ничего интересного», — сообщил он. «У него там есть папка «Мои фильмы», и ее я открыл. Но в ней не фильмы, а только макеты, вкладыши для коробок и картинки, что обычно напечатаны на самих дисках. А в кабинете у него, если вы помните, принтер «Бразерс» с возможностью печати на болванках. Так он что, левые диски штамповал, что ли?» Из интернета вытягивал и записывал. Зачем ему это? Ведь денег у него было столько, что он мог фирменных DVD сколько угодно накупить. А какие фильмы он в компьютере держал? Не фильмы, а просто ярлыки. Все американские. Довольно старые. Игра, девушка с жемчужной сережкой, взвод. Я всех не помню, но все приличные. Ни эротика, ни порно. Зачем он их прятал, непонятно. Да и от кого прятать? Один ведь жил. Ладно, это к делу все равно не относится. Я к начальству, ты сгоняй пока в тот бар, куда позавчера по дороге домой заскакивал Дарькин. Покажи там его фотографию и спроси, не встречался ли он с кем-либо. Алексей вышел в коридор и направился к начальству, гася в себе раздражение. В последнее время сослуживцы заводят с ним разговоры о красивой жизни. Накануне эксперт Круглов интересовался, не хотел бы Гречин иметь роскошный дом, как у Дарькина. Теперь вот Бурцев спросил, пил ли он виски 25-летней выдержки. Конечно, это неспроста. Ну да, не так давно он был, как все, разве что у него имелась бабушка в Сочи, у которой в собственности находился участок земли, а на нем домик с пристройками и хибарками, похожими на сарайчики. Все это сдавалось отдыхающим, понятно, что бабушка не бедствовала. Но год назад старушка умерла, оставив все накопления ему, единственному внуку. Алексей разделил деньги на три части, себе взял одну, а две трети отдал родителям. Но и своей доли ему хватило на Камре, и кое-что еще осталось. К тому же домик с садом и сарайчиками на Виноградной улице перешел к нему. А тут Сочи объявили столицей зимней Олимпиады, и почти сразу Гречину позвонили из Москвы. Незнакомый мужчина предложил за участок полтора миллиона долларов. Гречин подумал, что это розыгрыш, и бросил трубку. Однако настойчивый незнакомец перезвонил и сказал, что готов приехать и заплатить наличными. «Приезжайте», — сказал тогда Алексей. Очень нелюбезно сказал, только для того, чтобы отвязаться от и раз и навсегда. А покупатель на следующий день в самом деле приехал, и сделка состоялась. Правда, в последний момент, когда уже сидели в нотариальной конторе, Гречин подумал о том, что ему следовало бы, наверное, отказаться. Ведь домик и сад – память о бабушке. Но духу заявить «нет» не хватило. Часто ли он сможет приезжать в Сочи и следить за содержанием старого дома? А доверить это кому-либо, значит, просто отдать участок даром а тут сразу полтора миллиона. Деньги майор также привез родителям, однако те наотрез отказались их принимать. Так Алексей стал миллионером, и первым делом он поменял квартиру. Прежде у него была маленькая однокомнатная, приобретенная опять же с помощью бабушки, а теперь купил трехкомнатную в новом кирпичном доме, 120 квадратных метров с хорошей отделкой. Она ему показалась дворцом. Да и сейчас кажется. Марина, когда впервые переступила порог его жилища, удивилась роскоши. Наборный паркет, ореховая мебель, просторная кухня с огромным круглым столом, спальня с кроватью два на два и водяной матрас на ней. Алексей истратил почти полмиллиона долларов и не жалел. «Приятно жить, когда тебя окружают красивые вещи, когда можешь купить себе не то, что тебе по карману, а что хочется, когда ты в состоянии делать подарки любимой девушке не к празднику, а просто так». Самому приятно вернуться домой и после ответного поцелуя протянуть ей, как бы между прочим, коробочку с дорогими духами или комплекс итальянского белья цвета пурпур с серебряными нитями и стразами или просто гранатовый браслетик. Как он жил без всего этого прежде и как до сих пор живут без всего этого другие, те, у кого не имелось такой замечательной бабушки».